И последнее. Иногда недавно освоенные навыки не генерализуются, потому что в повседневной жизни сами пациенты наказывают собственное поведение. Это обычно происходит от того, что их требования к своему поведению настолько высоки, что они просто не могут достигнуть уровня подкрепления. Чтобы обеспечить возможность генерализации поведенческих навыков, упомянутый паттерн необходимо изменить. Проблемы самоподкрепления и самонаказания обсуждались в главах 8 и 10. Стратегии поведенческой валидации, предназначенные для предотвращения подобных проблем, также следует при этом использовать. Работа с семьями и парами. Один из способов максимизировать генерализацию навыков – приглашать на психотерапевтические сеансы людей из окружения пациентов. Обычно это члены семьи пациента, супруг, супруга или романтический партнер. Работа с семьями и парами способствует генерализации по нескольким направлениям. Навыки, освоенные и отработанные с терапевтом, могут практиковаться применительно к другим значимым для пациента людям. Такой формат психотерапевтических сеансов также позволяет терапевту непосредственно наблюдать трудности межличностного общения пациента с близкими людьми. Иногда обе стороны могут обнаружить, что приобретенных навыков недостаточно и необходимо осваивать новые. Сеансы подобной направленности также дают возможность инструктировать членов семьи, супругов или партнеров о необходимости подкрепления позитивного поведения, а не негативного. Зачастую новые навыки не поддаются генерализации, потому что окружение скорее наказывает, чем вознаграждает их. Навыки уверенного поведения типичны тому пример, особенно когда непосредственное социальное окружение не располагает временем, энергией или желанием удовлетворять потребности индивида теоретическое подкрепление. На начальном этапе тренинга навыков ведущий моделирует, инструктирует, подкрепляет, обеспечивает обратную связь и натаскивает пациента до использования навыков как в контексте психотерапевтических сеансов, так и в естественном окружении. Однако, если адекватное поведение в естественном окружении должно освободиться от влияния терапевта, то терапевту следует постепенно уменьшать использование этих процедур, особенно инструкции подкрепления. Цель этого – перевести процедуры тренинга навыков в режим периодического подкрепления. При этом терапевт станет предоставлять инструкции и коучинг настолько редко, что пациенту легче будет справиться с проблемой самостоятельно и обеспечивать меньше моделирование обратной связи и подкрепления, чем пациент может получить от естественного окружения.